В квартире напротив жили порознь две одинокие старухи, занимавшие крохотные комнатки. Пожилой охотник, кажется, действительно ничем, кроме охоты, не занимавшийся и постоянно раздававший соседям подсушенные крылья селезней. Плюс семья железнодорожника п р ы щ ё в а состоявшая из его жены, двух дочерей и древней-предревней матери, которая ослепла еще в Первую мировую войну. и про нее говорили, выплакала глаза. В квартире над нами жили наши близкие родственники, все потомство моей прабабушки женского пола, за исключением дяди Толи Черкасова, горького пьяницы, умудрявшегося пропивать даже Жене на поношенное белье. В квартире же номер четыре на втором этаже собрался своего рода интернационал, Тут жила-читала Тышей с дочкой Алисой, моей ровесницей, семья высланных в центральные губернии еще по следам восстания 1863 года поляков во главе с Едвигой Станиславовной Ковалерович, которая кругло выговаривала звук к л и поражала нас деликатными немосковскими повадками. И наш дворник, татарин Афиноген. Все квартиры были похожи друг на друга. как похожие собачьи конуры, однако помимо мест общих, обыкновенных, были в нашем доме и таинственные места. Во-первых, чердак. Мы много раз обследовали его на пару с Борькой шмаровозом, надеясь обнаружить средневековые доспехи или клад старинных монет. Но нашли только конский череп, почему-то ц и р к о в у ю афишу, относившуюся к 1911 году, и амбарный замок размером с футбольный мяч. Во-вторых, чулан. Мне отчего-то чудилось, что в нашем чулане непременно должен начинаться подземный ход, который мог вести, положим, к церковке на берегу Черкизовского пруда или в тюрьму под странным названием «Матросская тишина». В сословном отношении население нашего дома – было скорее однородным. Все о к р а е н н ы и московские д е м о с и простота, но среди обитателей нашей улицы уже встречался чужеродный, как бы аристократический элемент. Так в доме напротив сплошь жила старая московская интеллигенция из Барановых и Кривцовых, уж не потомки ли последние были знаменитого декабриста, которые отличались такой кротостью, покладистостью, что даже не оборачивались – когда наши уличные мальчишки дразнили их унизительными словами, а то и бросали вслед мелкие фракции кирпича. Кажется, кто-то у них сидел. Мне с м о л о д ы х ногтей п р и т и л а не то что всяческая жестокость, но даже простая неблагорасположенность к человеку, тем более не спровоцированная ничем. И во мне что-то обмирало и обрывалось, когда я встречался с таинственной, отталкивающей, бесконечно пугающей силой, побуждающей людей ни с того ни с сего обижать соседей или вертеть кошек над головой. И вот п о д и ш ь ты. Меня тоже раздражали Барановы и Кривцовы своей вечной опрятностью, смирением и невозмутимостью в ответ на глупые выходки простонародья. Каковые качества точно были паче гордости и н е с т е р п и м и е хвостовства». Какими-то они казались противно чужими, эти люди, иноземными, и по-настоящему сердили своей непохожестью на обыкновенное большинство. Помню, как Иннокентия Баранова, бывшего старше меня года на два, тогда первоклассника, спросил старик-завуч, живший с ним по соседству, — Ты почему, Баранов, плохо учишься, отвечай? Кеша ответил, — Потому что во многие знания многое печали. И я отлично помню, как этот ответ меня озадачил и рассердил. Видимо, в то время мое детство было на исходе, и ангельское во мне постепенно у г а с а л а коль я уже был способен злиться и не любить. На противоположной стороне улицы, рядом с Барановыми и Кривцовыми, обитала как бы племенем такая несусветная чернь, что даже обыкновенное большинство относилось к ней несколько свысока, Они были неясные национальные принадлежности, с европейскими чертами, но скуластенькие, и при этом отличались каким-то спотыкающимся произношением и немосковскими обычаями, чего ради каждой из них носил собирательное прозвание «печенек». Эти самые печенеги были прямо библейской беднотой, чуть ли не до лохмотьев, и наша улица постоянно собирала для них то детские вещи, то предметы мелкого обихода, то медными деньгами на еду. Тогда еще существовала по окраинам своего рода общинность, народная солидарность в противовес людоедской направленности русского государства. И поделиться с соседом было таким же естественным побуждением, как попить. Сдается, народы тоже по временам впадают в детство, например, под видом социальных революций. а потом выпадают из него, больно и тяжело».